Мрачно сосредоточенный, Эраст Петрович быстрым движением левой руки сдернул с головы разбойника косматую попаху и с размаху ударил его тяжелой флягой по бритому затылку. Раздался тошнотворно-сочный звук, во фляге булькнуло, и башебузук свалился в пыль. — Ослак, черту! — Дайте руку! — В седло! — Гоните во весь дух! «Не оборачивайтесь!» — рубленный скороговоркой отчеканил Фандорин, опять перестав заикаться. Он помог онемевшей Варе сесть на гнедово, выдернул из седельного чехла ружье, и они понеслись в скач. Разбойничий конь сразу же вырвался вперед, и Варя втянула голову в плечи, боясь, что не удержится, в ушах свистела левая нога, некстати выскочила из слишком длинного стремени, сзади грохотали выстрелы, что-то тяжелое больно стукало по правому бедру».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 Варя сидела на траве, держась за оцарапанную щеку, а вокруг качались обломанные ветки. На дороге тем временем происходило вот что. Фандорин лупил прикладом несчастную клячу, которая старалась как могла, выбрасывая вперед масластые ноги, до куста, где сидела оглушенная падением Варя. Оставалось ну, всего ничего, а сзади в какой-нибудь сотне шагов громыхали выстрелами, катилась. Свора преследователей не меньше десятка. Внезапно сивая кобыла сбилась с олюра, жалостно мотнула башкой, пошла бочком, бочком, бочком и плавно завалилась, придавив всаднику ногу. Варя ахнула, Фандорин кое-как вылез из-под силищейся встать лошади и выпрямился во весь рост, оглянулся на Варю, вскинул ружье и стал целиться в Башибузуков.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 Фандорин пятился по дороге, наводя ружье то на одного всадника, то на другого. Расстояние понемногу сокращалось. Когда волонтер почти провнялся с кустом, Варя крикнула. «Стреляйте! Что же вы?» Не оглядываясь, Эраст Петрович процедил. У этого партизана ружье не заряжено. Варя посмотрела налево. Там были башебузуки направо.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 Варя смотрела на диковинную кавалькаду, как завороженная, а казаки тем временем засвистали и заулюлюкали, башебузуки тоже загалдели и сбились в кучу, к ним на выручку торопились остальные во главе с рыжебородым Беком, про и Фандорина. Эти ужасные люди забыли, им теперь было не до них. Назревала рубка.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 Погоня его, судя по всему, не привлекала. Круглые светлые глаза поверх очков участливо воззрились на спасенных. «Четники — Четники? — спросил цивильный с сильным английским акцентом. — Ну, сэр, — ответил Фандорин и добавил еще что-то на том же языке, но Варя не поняла, ибо в гимназии учила французский и немецкий. Она нетерпеливо дернула волонтера за рукав, И тот виновато пояснил: я говорю, что мы не четники, а русские, и пробираемся к своим. А кто такие четники? Болгарские повстанцы. О, видама на месистом добродушном лице англичанина отразилось изумление. Однако какой маскарад! Я не знал, что русские ползают женщин для эспионажа! — Ви херуиня, мэдам! Как вас зовут? Это будет очень интересно для моих читателей. Он извлек из походной сумки блокнот и Варя только теперь разглядела у него на рукаве трехцветную повязку с номером сорок восемь и надписью «Корреспондент». — Я, Варвара Андреевна Суворова, и ни в каком эспионаже не участвую.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 Варя помотала головой, чтобы волосы легли получше, и принялась рукавом стирать пыль с лица. — Ах, сударь, вы подоспели как нельзя более кстати. Вас послало само провидение. — Нас притащил сюда Мишель, — пожал плечами британец, а точнее ирландец. он остался не удел приписан к штабу и бесится от безделья сегодня утром башибузуки немного пошалили в русском тылу и мишель лично кинулся в погоню а я и девре при нем вроде в балонок. куда он туда и мы ну во первых мы старые приятели еще с Туркестана, а во вторых где мишель там обязательно найдется хороший сюжет для статьи а вон они — Возвращаются и, конечно, как говорят русские, не солоно но хлебавши. — Почему, конечно? — спросила Варя. Корреспондент снисходительно улыбнулся и промолчал. За него ответил Фандорин, до сей поры участие в разговоре почти не принимавший. — Вы же видели, мадемуазель, что у башебузуков кони свежие, а у преследователей замаренные. «Абсолютно так!» — кивнул Маклафлин. Варя недобро покосилась на обоих. Ишь, стакнулись, только бы выставить женщину дурой. Однако Фандорин тут же заслужил прощения, вынул из кармана, на удивление, чистый платок и приложил к Вариной щеке. «Ух, а про царапину-то она и забыла!»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 Впереди на сей раз ехал фронт, которого британец назвал Мишелем. Это был молодой генерал с веселыми синими глазами и особенной бородой, холеной, пушистой и расчесанной в стороны на манер крыльев. — Ушли, мерзавцы! — Издали крикнул он и присовокупил выражение, смысл которого Варя не вполне поняла. — Здесь дама! — погрозил пальцем Маклафлин. сняв котелок и вытирая розовую лысину. Генерал приосанился, взглянул на Варю, но тут же поскушнел, что было и понятно — немытые волосы, царапина, нелепый наряд. «Свитый его императорского величества, генерал-майор Соболев II!» — представился Мишель и вопросительно взглянул на Фандорина. Но раздосадованная генераловым равнодушием Варя дерзко спросила. «Второй?» «А кто же первый?» Соболев удивился. «Как кто? Мой батюшка, генерал-лейтенант Дмитрий Иванович Соболев, командир Кавказской казачьей дивизии. Неужто не слыхали?» «Нет, ни про него, не про вас!» — отрезала Варя и соврала, потому что про Соболева второго, героя Туркестана, покорителя Хивы и Махрама, знала вся Россия. Говорили про генерала разное. Одни превозносили его как несравненного храбреца, рыцаря без страха и упрека, называли будущим Суворовым и даже Бонапартом, другие ругали позером и чистолюбцем. Но в газетах писали про то, как Соболев в одиночку отбился от целой орды тикинцев, получил семь ран, но не отступил, как с маленьким отрядом пересек мертвую пустыню и разгромил в десятеро превосходящее войско грозного Абдурахмана.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 — Завидую вашему жениху, Варвара Андреевна, — молвил генерал, лаская Варю взглядом. — Вы незаурядная девица. Однако позвольте представить моих товарищей. С мистером Маклафлином вы, по-моему, уже познакомились, а это мой ординарец Сережа Верещагин, брат того самого Верещагина-художника. Варя смущенно поклонился худенький миловидный юноша в казачьей Черкесске.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 — На месте Керим-Паши я бы их всех разоружил и перевешал. — Успокойтесь, храбрый шевалье, здесь дама! — насмешливо прервал его Маклафлин. — Вам повезло, вы предстали перед ней романтическим героем, так не теряйтесь, он как она на вас смотрит.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 Хлебнули горе. Чем занимались до Сербии? Поколебавшись, Арас Петрович сказал, числился по Министерству иностранных дел, титулярный советник. Это было неожиданно. Дипломат? По правде говоря, новые впечатления несколько ослабили изрядный, что уж скрывать, эффект, произведенный Наварю ее немногословным спутником, однако теперь она вновь им залюбовалась. Дипломат, отправившийся добровольцем на войну. Вы это, согласитесь, нечасто бывает? Нет, определенно. Все трое были замечательно хороши, каждый по-своему, и Фондорин, и Соболев, и Девре,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 — Вам надо в штаб, к главнокомандующему. Я должен закончить рекогносцировку, а вам выделю конвой до царевич. Вечером милости прошу в гости, Варвара Андреевна. В шатре у господ корреспондентов бывает весело. — С удовольствием, — сказала Варя и боязливо посмотрела в сторону, туда, где положили на траву пленного офицера. Двое казаков присели рядом на корточках и что-то с ним делали. Тот офицер мертвый, да? шепотом спросила Варя. Живеханик, ответил генерал. Повезло, чертяки. Теперь сто лет проживет. Когда мы башибузуком на хвост сели, они ему пулю в голову и наутек. А пуля, она, как известно, дура, прошла по касательной, только лоскут кожи сорвала. Ну что, братцы, перевязали капитана? Громко крикнул он казакам.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 Это все равно, что даме на улицу без шляпки выйти. За гулящую сочтут. Он хохотнул, но поймав сердитый Варин взгляд, поперхнулся: "Пардон, мадмузель". И к генералу подошел лихой урядник и ткнул пальцем куда-то в сторону. Ваш превосходительство, окажись Семенов. Варя обернулась, и ее замутило. у куста невесть откуда появился бандитский гнедой на котором давеча она так неудачно скакала гнедой как ни в чем не бывало щипал травку а на боку у него по прежнему покачивалась тошнотворная подвеска соболев спрыгнул на землю, приблизился к коню скептически прищурившись повертел кошмарный шар и так и так это семенов усомнился он. Да врёшь, не читайло. У Семёнова лицо совсем другое. Да как же, Михаил Дмитриевич, — загорячился вредник, — вон и ухо рваное. И вот, гляньте, он раздвинул мертвой голове фиолетовые губы. И зуба переднего опять же нет. Да точно, Семёнов! Пожалуй, задумчиво кивнул генерал. Эк, его перекорёжила. — Это Варвара Андревна казак из второй сотни, которого нынче утром похитили месхетинцы Даудбека, — пояснил он, оборачиваясь к Варе. Но Варя не слышала. Земля и небо совершили кульбит, поменявшись местами, и Девре с Фандориным едва успели подхватить обмякшую барышню.